Глава пятая. Ты никогда не видела драконов? Мы трое стояли в просторном ректорском зале, который выглядел совершенно пустым. Здесь не было ни столов, ни стульев, ни мягких диванов с креслами, ни величественных картин или портретов. Не было даже камина с горящими дровами, чтобы дать нам ощущение тепла и уюта. Взгляд не мог остановиться ни на чем. На полу не лежали пушистые ковры, на потолке не висело хрустальное люстра. Зал был пуст. Зато на каменных стенах висели роскошные вышитые гобелены с геральдическими символами. Рядом располагались скрещенные мечи, копья и тропы. Чуть дальше я заметила плети, арбалеты и шпаги. «Это мой зал для тренировок», — пояснил ректор Веридис, заметив мое удивление. «Для боевых тренировок», — закончил бывший ректор Барлоу. «Когда-то я сам здесь тренировал боевую магию и учил усмирять своего дракона. Мне не нужно своего усмирять». Он у меня послушный, — отзеркалил Веридис. Это пока он не встретил свою истинную. Что ты имеешь в виду, Ириан? Веридис посмотрел на своего коллегу пристальным взглядом, и мне показалось, что его скулы заострились. Не притворяйся, будто ты не понимаешь, о чем я говорю, — усмехнулся светловолосый ректор. Когда твой дракон встретит свою истинную любовь, он проявит свой характер и покажет, кто из вас главный. «У меня тоже есть характер, и среди нас двоих всегда буду главный я». «Хотелось бы мне посмотреть, как ты будешь объяснять это своему дракону». «У вас есть драконы?» — удивленно спросила я, не в силах больше молчать. «Настоящие драконы?» Мужчины обернулись ко мне и одновременно ухмыльнулись. «Лера Тенебра, тебе что, никто не рассказывал про драконов?» — спросил мне Ириан Барлоу. «Или, быть может, ты никогда их не видела?» «Нет, ну почему же? Конечно, мне рассказывали о крылатых ящерах и турнирах драконов, что проходит на территории Академии, но...» «Ты их никогда не видела? Правильно?» Удивленно воззрелся на меня черноволосый Веридис. «Нет». Отрицательно покачала головой, грустно улыбнувшись. «Там, откуда я родом, драконы не летают. В столице я их тоже не видела, учитывая, что я только сегодня прилетела сюда. По-моему, я знаю, куда нам нужно отправиться именно сейчас». Утвердительно произнёс ректор и прошел в середину зала. Осмотрелся и встал у одного единственного окна, которое вело на север. «Вон туда». Он показал рукой вдаль и только после этого посмотрел на нас. «Вы так и будете там стоять?» Идем, Леора, пока ректор Веридис совсем не рассверепел». Я кивнула и быстрым шагом пересекла половину ректорского зала, а затем встала рядом с ректором. «Но что там?» Просила я, пытаясь разглядеть хоть что-то за спиной Веридиса. Я даже не успела опомниться, как мужчина взял меня за плечи и поставил перед собой. Наши тела оказались так близко, что я почувствовала крепкий мужской запах его тела. Он был очень приятным и в то же время притягательным. Смесь острого перца, корицы и мяты. Вдохнув аромат, я на мгновение закрыла глаза, ощущая, как тепло его кожи передается мне. «Его руки нежно гладят мою кожу, касаются лица и проникают под блузку». «Да что это со мной?» Я вздрогнула и обнаружила, что ректор пристально смотрит мне в глаза. Но он тут же отвел взгляд и посмотрел вперед. «Там находится наша база по выращиванию и лечению драконов, которая называется «Гнездо драконов».» Закончил предложение за ректором Барлоу. «Удивительное место, которому нет равных в нашем королевстве». Все лучшие драконы вылупляются именно там, а потом занимают лучшие посты в армии драконов, что охраняют рубеж нашего государства. Но чтобы туда добраться, нам нужно либо полететь на драконах, но сейчас они находятся в гнезде, либо поехать на специальном подземном транспорте, что возит по путям из главного корпуса Академии до гнезда. Это долго и не соответствует статусу ректора. «Когда ты уже проведешь нормальную дорогу до гнезда?» вдруг спросил Ирен Барлоу. «Меня нет на посту два года, и ты два года не можешь приступить к проекту создания альтернативного пути. Простите, председатель попечительского совета, но я тут совершенно ни при чем». Недовольно процедил ректор и стрельнул глазами полные негодования в Барлоу. «Сам король не дает на это согласия. Боюсь, что отдельная дорога для ректора и преподавателей так и не будет построена. И я поговорю с королем», — кивнул Ириан и посмотрел в окно. «А пока давайте попробуем воспользоваться гримуаром неподражаемой Астралии Тенебра. Ты ведь не против Леора?» «Нет, конечно!» Радостно кивнула я и положила гримуар на небольшую полку, встроенную в стену. Прошептав кожаный корешок слова, которые открывали замочек магического гримуара, я дождалась характерного щелчка. Книга открылась на одной из желтых страниц, и я дотронулась до нее пальцами. Тут же на чистой странице материализовались слова, написанные... Ровным красивым почерком моей матери. Магическая Академия Галадрии. Гнездо драконов. Добро пожаловать, моя дочь Леора. И, конечно же, мой любимый ректор Ириан Барлоу. Вы знаете, что делать дальше? Твоя мама знает, что мы здесь. Улыбнулся бывший ректор Академии. И она узнала меня. О, Астралия. Как жаль, что тебя нет среди нас. Она есть. Решительно ответила я. Вот здесь, в этой книге. И вот здесь. Я показала на свое сердце и коснулась его ладонью. «И что дальше?» – просил Веридис, внимательно вглядываясь в надпись на странице, а затем переводя взгляд на меня. Его удивление было очевидно, и именно этого я и добивалась, чтобы поразить этого холодного и безразличного мужчину. «Нам нужна дверь!» – радостно воскликнула я, схватив гримуар и поспешно спрятав его под мышкой, оглядевшись вокруг, я бросилась к выходу из зала тренировок. «Какая дверь?» воскликнул ректор, подбегая ко мне. «Леора, какая дверь?» «Та самая, что ведет в гнездо дракона!» Ответила я, останавливаясь около нее и с нетерпением ожидая, когда мужчины быстро догонят меня. Когда же они подошли, я взглянула на каждого из них, кивнула, а затем решительно взялась за ручку и открыла дверь.